Глава седьмая «Очти в порядке!» «Да уж, повозиться пришлось. Даже при ваших капсулах Граернеке. Смешно. Победитель оказался травмирован куда больше побежденного. Нет, но какой бой! Какой бой!» Ник открыл глаза. Он лежал в медкапсуле. Мокрый. Крышка медкапсулы была открыта, но не откинута, и сквозь щель до него доносились приглушенные голоса. Один голос Ник знал. Это был голос Граернеке. Владельца прилетело, а второй, судя по всему, принадлежал какому-то медику. Что было странно. В клубе имелся свой вполне квалифицированный медтехник. И до сих пор его квалификации вполне хватало на все. Это как же Ника поломал бесноватый. «Ладно, наш герой должен уже проснуться». После этих слов крышка медкапсулы поползла вверх, и над Ником склонилось два мужских лица, одно из которых было озабочено, а второе, лицо Грайернеке, сияло восторгом. «Ну, как ты себя чувствуешь, герой?» «Нормально», — просипел Ник и закашлялся. Хозяин клуба бросил обеспокоенный взгляд на своего собеседника, но тот успокаивающе кивнул. «Ничего страшного, просто его гортань пока еще не освободилась от остатков эмульсии». «Сколько... сколько я здесь провалялся?» «Трое суток», — гордо сообщил ему Граернеке. Ник дернулся. За трое суток, если его паранойя имела под собой хоть какие-то основания, терминалы, которые он спрятал на помойке, должны были точно отыскать. Он-то, дебил конченый, рассчитывал, что, как и всегда, делается максимум часиком другим, а то и вообще уйдет из клуба на своих ногах. Пусть даже и покоцанной. Плевать. В случае, если бы все прошло по плану, денег на медицину у него должно было быть достаточно. И вот такая засада. «Я... мне...» «Не волнуйся», — успокаивающе вскинул руки хозяин клуба. «Я позвонил в твою компанию и сообщил, что ты сильно травмирован. Но клуб берет твое лечение на себя, так что можешь не волноваться. Более того, голос Гра-Ирнеки стал торжественным. За столь великолепный бой, который без сомнения войдет в аналы лучших клубных боев города, а то и мира, мы решили премировать тебя суммой в 5.000 лутов. Естественно, кроме этого ты получишь и 500 лутов за бой, и еще 500 лутов за победу», — закончил хозяин клуба и горделиво вскинул подбородок. Ну а что? Сумма премии была довольно внушительной. Столько за выход на ринг, по слухам, получали бойцы третьего уровня. Вот только если Ник, валяясь в капсуле, прощелкал свои 500 с лишним тысяч, то эти пять будут выглядеть просто насмешкой. Пока Ник одевался, он боролся с собой. Более всего ему хотелось плюнуть на все и сразу же попытаться дать через сеть команду терминалам сбросить все поступившие на них деньги на его счет. Но это могло быть очень серьезной ошибкой. К сожалению, бесплатная наносеть предоставляла в сети крайне ограниченные возможности, вследствие чего, например, ее пользователь не мог открывать в сети счета — не аффилированные с его личным аккаунтом. Именно поэтому Ник и затеял этот геморрой с обезличенными терминалами. Так что если номера этих терминалов уже стоят на контроле у серьезных дядей, то они сразу же засекут, с какого аккаунта пришел сигнал. И все. Он превратится в дичь. По аккаунту его вычислить, расплюнуть. Так что если паранойя Ника действительно имела под собой основания, давать команду на удаленное перечисление было никак нельзя. А вот шанс на то, что физическое местоположение терминалов пока еще не было вычислено, был, хотя и небольшой. Все-таки три дня — это много. Но если это было так, у Ника сохранялась некоторая возможность получить свои деньги. И называлась она «прямое перечисление». Ибо у обезличенных платежных терминалов, типа тех, которыми воспользовался Ник, имелась функция, позволявшая производить перечисление средств, не используя сеть, а напрямую, с одного терминала на другой. А в этом случае программная блокировка транзакций не действовала, поскольку прямое перечисление имело более высокий приоритет, чем любая сетевая команда. Так что для того, чтобы снять деньги с засвеченного терминала, Нику необходимо было поднести к считывателю одного терминала другой и нажатием банальной кнопки дать команду осуществить перевод. Переодевшись, Ник извлек из дальнего угла шкафчика раздевалки 8 обезличенных терминалов. Все что он успел перепрошить за последний перед боем рабочий день. Ну, тот, что он отработал после рейда на помойку. По идее, этого должно было хватить для надёжного отрубания хвоста. В принципе, хватало и четырёх. Но Ник решил перестраховаться. Провести перечисления сначала через шесть, по три на каждый спрятанный терминал, а потом отъехать в какой-нибудь район подальше от помойки и сделать ещё пару перечислений, слив деньги сначала на один терминал и затем переведя на другой и уж только после этого скинуть деньги на свой счет. Несмотря на то, что прямые перечисления не использовали сеть, терминалы все равно отсылали информацию о том, что была произведена некая транзакция, и теоретически существовала возможность отследить платежи по этим сообщениям. Так что Ник хотел максимально подстраховаться. Впрочем, все это имело смысл только в том случае, если терминалы с выигрышем все еще на месте, и деньги с них не сняты, а также если он сам не находится на подозрении но шанс на то, что он чист, был и неплохой. Ибо на это работали все стереотипы. Но просто не бывает у тех, кто пользуется бесплатной наносетью, денег на столь крупную ставку. Ибо это противно природе и логике. День Ник потратил на то, чтобы расплатиться с долгами, закрыть кредит и уволиться из стажика. В принципе, все этого и ожидали, ибо только на легальной ставке Ник заработал более 50 тысяч лутов. Как выяснилось, на него поставило довольно много народу, так что окончательное соотношение оказалось не 20, а 19 к 1, что несколько уменьшило запланированный доход. Но зато к выигранным деньгам прибавилось еще 6 тысяч лутов в качестве платы за бой и победу, и премии от клуба. Так что с учетом раздачи долгов, закрытия кредита и возмещения в кассу та же полученного недельного аванса, у него на счетах образовалась кругленькая сумма в 43 с лишним тысячи лутов. И с такими деньгами продолжать оставаться ремонтником в тажике? Да ну, а люди. К тому же все были уверены, что после такой эпической победы Ник собирается продолжать карьеру бойца. И хотя после этой победы соотношение ставок на него резко изменилось, все равно еще пара боев с нормальными ставками, не менее чем 2, то и 2,5 к одному, у него есть. И если он поставит свои деньги на себя на паре тройки нелегальных порталов, то. А дальше начинались споры где, как и сколько можно и нужно ставить. Люди ж всегда готовы дать ближнему самый точный, верный и нужный совет. Особенно если их при этом никто не спрашивает, и главное, они при этом ни за что лично не отвечают. На помойку он отправился вечером, весь день изо всех сил сдерживая себя за штаны и борясь с преследующими его навязчивыми видениями о том, что именно в этот самый момент кто-то как раз и открывает короб, и злобно тянет руки к его терминалам. Несмотря на то, что логика диктовала ему, что если он прав, то уж за трое суток все это уже произошло. Ну а если этого еще не произошло, то лучше немного потерпеть, чем подставиться по-глупому. Ибо если за ним наблюдают, ну, теоретически, на всякий случай, то резкий рывок на помойку сразу же переведет его из подозреваемых в главные виновники. Но все было тщетно, так что к вечеру Ник был весь на нервах. Впрочем, его нервный вид все-таки принес некоторые дивиденды позволив отбояриться от непременной грандиозной пьянки по случаю его победы. Пока он был просто одним из работников Тажика, друзей у него было не слишком много. А тут внезапно выяснилось, что, оказывается, у него их просто море, и каждый всегда знал, всегда говорил и никогда не сомневался в том, что Ник — настоящий мужик и классный парень. Уму непостижимо, как ловко и талантливо люди умеют скрывать от других свои дружеские чувства. Одним словом, от немедленной пьянки удалось отвертеться, но это было единственной положительной стороной данной фобии. Поэтому, когда Ник, дождавшись, пока он, наконец, останется один в раздевалке, переоделся максимально бедный и неприметный, накинув на голову бесформенный капюшон, дабы скрыть лицо, двинулся таки на дело. Он, несмотря на все ожидающие его опасности, испытал огромное облегчение. Ибо все нервы и страхи, наконец, закончились, и впереди его ждала только конкретика. К нужной платформе монорельса, под которой располагался узел, к которому Ник подключил свои терминалы, он подошёл пешком, сойдя с монорельса платформой раньше и преодолев опасный маршрут по подворотням помойки. На этот раз дело обошлось, так сказать, малой кровью, и ему пришлось разогнать только одну местную шоблу. В момент, когда Ник вышел на пятачок перед платформой, он едва не сбился с шага. Всё было ясно. У платформы, занимая треть пятачка, Торчало два больших флайера, каждый из которых вмещал по полтора десятка народу. И все эти десятки сейчас торчали здесь, кто на платформе, кто околачивался возле флайеров, а кто шебуршился уже под ней. Ник тяжело вздохнул. Что ж, всё понятно. Шансов забрать терминалы — ноль. Как вероятно, и дать команду на удалённое перечисление. Хотя, судя по тому, что некоторое количество народу ковыряется только именно под платформой, Сами терминалы пока еще не нашли. Эх, надо было рвать сюда сразу, с утра. А, впрочем, вполне возможно и даже более вероятно, сам узел, с которого ушли деньги на ставку, вычислили давно. Просто не стали ничего искать, выставив засаду. Серьезным дядям же интересно не только вернуть потерянные деньги, но еще и наказать того, кто на них покусился. Ну а сегодня серьезные дяди просто устали ждать. Как-никак трое суток прошло и потому дали команду найти и изъять. Вот народ и закопошился. Ник поднялся на платформу, и вихляющей походкой любителя дури двинулся в тот конец, рядом с которым располагался корпус со спрятанными терминалами. Судя по тому, что пока здесь не было ни одного человека, его кабель до сих пор не обнаружили. Ну да, в том бреде сумасшедшего, который представлял из себя местный узел, это было не мудрено. Техник средней квалификации мог прокопаться, разыскивая нужное соединение, сутки, а то и двое. Уж слишком все было запутано. Минут 5, пока не подошел поезд, Ник боролся с собой, уговаривая забыть об этих деньгах. В конце концов, даже с легальным заработком он остался в прибытке. Более того, можно пойти тем путем, о котором все говорили. Ну, слегка модифицировав его. Так, если он проиграет пару следующих боев, его рейтинг опять опустится. Так что есть все шансы догнать ставки до уровня где-то 4 к 1. И если все пройдет по запланированному, то он сможет совершенно легально заработать на инженерную наносеть уже через пару недель. Здесь же у него нет никаких шансов. Если и не забрать деньги, то как минимум уйти неузнанным. Уж то-что, -что, а выяснить, какие аккаунты ошивались на платформе Монорельса в это время, людям, сумевшим вычислить физическое местоположение обезличенных терминалов, с которых пришли ставки, должно быть расплюнуть. Но есть разум. И есть эмоции и как раз они у человека очень часто превалируют. Хотя Лакуна всегда говорил, что именно и только разум отличает человека от животного, ибо эмоции присущи и первому, и второму в равной мере, а разум имеется только у второго. Поэтому если ты хочешь действительно быть, а не всего лишь считаться человеком, ты должен научиться обуздывать эмоции и поступать так, как требует от тебя разум. А все призывы типа «голосуй сердцем», «Лучше умереть свободным, чем жить на коленях», или «Главное, это любовь», обращенная именно к человеческим эмоциям, а не к разуму. Суть — разводка для лохов и ничего более. Но сейчас, в этот момент, Нику стало обидно. Жутко обидно. Настолько, что он не выдержал и поддался-таки этой эмоции. Вследствие чего, в тот момент, когда к платформе с легким шипением подошел вагон монорельса, Ник спрыгнул с платформы и двинулся к коробу с терминалами. Сначала ничего не произошло. Нет, то, что некий Нарик спрыгнул с платформы и двинулся куда-то вдоль путей, ошивающиеся на платформе громилы засекли, но никак на это не отреагировали. Как, кстати, и на то, что он открыл короб с контроллерами и что-то оттуда вынул. Но мало ли что у него там. Может, нычка с дурью. Так что, когда Ник, сунув оба терминала в боковой карман сумки, чтобы не перепутать их с пустыми, взобрался обратно на платформу и двинулся к вагону, вокруг все еще было тихо. А вот когда двери вагона дрогнули и начали смыкаться, из-под платформы послышался дикий вопль. «Он их забрал!» Торчавшие на платформе громилы вздрогнули и завертели головами, а спустя секунду взоры четвертых из них скрестились на фигуре Ника, так и замерзшего внутри вагона возле закрывшихся дверей. «Вон он, сука, вон он!» заорал тот, что стоял ближе всех, и рванул за начавшим движение вагоном. Уцепившись за дверь, Громила попытался раздвинуть ее створки. Это ему удалось. Но едва только он дернулся внутрь, как нарвался на профессионально проведенный прямой в голову, от которого его вышибло из вагона, как пробку из бутылки, попутно сильно приложив об угол ограждения монорельса, поскольку набравший скорость вагон уже выскочил за пределы платформы. Избавившись от непосредственной опасности, Ник быстро огляделся. Больше никто в вагон заскочить не успел. Да и народу в нем изначально было весьма не густо. Человек восемь. Ник внимательно оглядел каждого, но, похоже, все были местными, и ждать от них неприятностей не следовало. Ибо первый закон, который усваивают люди, живущие в таких местах, как помойка или трущобы, в русской интерпретации звучал как «Моя хата с краю». Так что Ник просто поднял руку и несколькими ударами разнес пару еще горевших на этом конце вагона плафонов освещения, после чего уселся спиной к салону и, достав обезличенные терминалы, занялся делом. Вычислит его или не вычислит, это еще бабушка надвое сказала. А вот обезопасить себя от отслеживания через транзакции стоило по-любому.